Добрый вечер. Так, ну сегодня презентация, правильно? Я туда попал? Я к чему? Потому что на нормальной презентации человек как бы э, вспоминает случаи жизни, Выпивают, радуются и так далее. А мне теорию надо читать. Как вы считаете? Все-таки надо. Хорошо, традициям не будем изменять. Значит, я сжато. Я постараюсь сегодня, как бы чтобы была обстановка неформальная, потому что мы сегодня должны радоваться. Кстати, вот насчет радости мне говорили, что есть я раньше... Где-то шел на уровне сатириков по посещаемости, по цене на билеты и так далее. Потом перешел в ранг политических обозревателей. Мне говорят, вот кто ходит на политических обозревателей? Никто. На сатириков все. Поэтому не пугай народ, а давай все больше шуток и так далее. Поэтому я все-таки понял, что в этом есть резон и постараюсь а как бы через легкие шутки подать страшную информацию. Потом мы приведём себя в порядок и так далее, и так далее, и так далее. Значит, что касается теории. Я скажу об одном моём заблуждении, которое оказалось очень важным. Не то, что заблуждение, я просто этого не понимал, недавно это понял. Вот смотрите, о чём я писал во всех своих книгах. У человека... Есть внутренняя привязанность к чему-то. Привязанность, зависимость рождает агрессию. Агрессия накапливается, внешне она может пройти, но внутри она все равно накапливается. Пока не изменено отношение к миру. Это отношение внутреннее, оно работает, и в конечном счете накопленные проблемы дают болезнь. Все, механизм четкий, работает безупречно. Значит, для того, чтобы э, привести себя в порядок, нужно изменить отношение к миру, как первопричина, и снять вот эту, сказать, внутренне накопившуюся агрессию. Значит, что получается? Насколько я меняю отношение к ситуации, насколько я с задним числом её прохожу много раз, с сохранением любви, настолько зависимость падает, и я выздоравливаю. Механизм, я это видел, как он работает. Работает он безупречно. Чего я не понимал. Приходит один человек, и э, похожее заболевание. Я ему все объясняю, у него на следующий день болезнь проходит. Приходит другой, практически тоже те же проблемы. Я ему объясняю, ничего не меняется. Я это объяснял так. Ваш характер глубинный не изменился. Загрузка у вас большая, значит вам нужно дольше работать. То есть вот этот феномен, почему у одного проходит, у другого нет, я не понимаю Потом я уже, сказать, когда начал видеть, я говорю, вот вы обиделись на этом уровне, на уровне денег. А вот вы обиделись на уровне денег, плюс ещё здесь уже уровень желаний, сознания, это более глубинный уровень, соответственно, больше работы. Так вот, мне нужно было выстроить чёткую систему вот этих ступенек, чтобы человек видел, как одно связано с другим, И тогда он понимает, вот этот уровень поверхностный материальный, его легко преодолеть. Просто там, помедитировал, отрешился, отпустил, всё восстановилось. Когда дело касается уровня чувственного, уровня сознания, здесь тяжелее. Потому что э, гораздо легче потерять кошелёк, чем потерять принципы, идеи. И вот эти моменты я видел, я объяснял, человек работал, и я видел результаты. В конце концов, выстроилась определённая иерархическая система. Я ее хотел свести всю к чему-то одному, чтобы по в конце концов человеку легко было понимать. Вот божественное, вот человеческое. Можешь держать любовь божественную, когда теряешь человеческое, ты здоров. Все, система просто, четко и безотказно работает. И так действительно было. Потом какие-то начали странные сбои. Я не понимал, в чем дело. Я начал анализировать и понял. Во-первых, все-таки идет поверхностный уровень очищения. Что-то там в глубине есть. Тогда я пошел по такому пути. Если есть иерархия человеческих ценностей, то просто так назвать, ведь как это решается в религии? Нужно быть смиренным, нужно уметь прощать, нужно понимать, что любовь к Богу – это главное. То есть идет определенная система советов. Добродушие, не осуждение, не укради, не прелюбодействуй, не завидуй. Все правильно. То есть, если мы держим определённое эмоциональное состояние, то мы закрываем наши грехи, наша душа очищается. То есть, определённая манера мыслей, чувств и поведения. Всё блестяще. Я понял, что кроме этого, нужна ещё определённая система э, ценностей, чтобы я представлял. Вот, вот я от этого сейчас завишу, а вот я от этого завишу. И вот появилось в моей системе понятие «зацепка за материальное». Духовная, чувственная, зацепка за жизнь, за человеческую любовь. Это был второй этап. Недавно начался третий. я понял, что любые ценности связаны каким-то образом с этим миром. То есть просто сказать, что вот это вот там деньги, материальное, это не закрывает проблем. То есть нужно привязать к каким-то фундаментальным величинам Вселенной ценности, и тогда они будут в структуре. Главная ценность Вселенной – это время. Из времени всё исходит. То есть то, что мы называем пространством и то, что мы называем э, материей – это функции времени. Что такое пространство? Это протяжённость. Что такое материя? Это э, деформированное, искривлённое пространство, как нынче говорят физики. Э, протяжённость подразумевает временной отрезок. Вот есть время, большое количество времени, есть большое количество пространства. Время сжимается в точку, пространство исчезает. То есть просто логически рассуждая, мы приходим к чему? Мы приходим к тому, что всё-таки время лежит в основе всех ценностей. Я недавно начал думать а, на по поводу теории относительности. И пришёл, надо это обкатать к любопытным выводам. А, как С чего началась теория относительности? С того, что первое, Минковский в 1906 году открыл, что материя, время, пространство – это единое всё. Потом увидели в опытах Майклессона, что э, летят частицы света, а скорость, то есть скорость их совместная должна быть в два раза выше. Она остается такой же, как у одной. То есть какой-то феномен скорости. То есть скорость почему-то какой-то частицы не может быть выше определенной величины. Теперь задумаемся, что такое скорость. Скорость – это расстояние, поделенное на время. Если у нас есть определенное расстояние, а скорость не меняется, значит, все упирается во время света. Если скорость не может увеличиться, значит что-то тут со временем. Время не может больше уменьшаться. Раз время не может больше уменьшаться, значит это какая-то величина, которая э, не просто там большой отрезок времени, малый, бесконечно малый. То есть, значит бесконечно малого промежутка времени не может быть. Время прессуется до определенного момента, а дальше с ним что-то происходит совершенно другое. И я понял, что суть теории относительности не в том, что там скорости фотонов и так далее, она опять же привязывается к свойствам времени. Значит, влияя на свойства времени, что мы можем сделать? Мы можем менять скорость света как угодно, вернее, скорость любого объекта. Почему вырастает масса? Потому что... Сказать, если время не может сжиматься, скорость увеличивается, тогда должно что-то еще в, этом в этой системе увеличиться, начинает расти масса. Ну, не хочу углубляться, я просто даю элемент, когда я пытаюсь понять, что с чем связано. Так вот, все если в понять исследованиях Галилея понятие «время» как бы не присутствует, то у Эйнштейна оно есть, оно пружинит, и от него многое начинает зависеть. Ну а дальше уже всё остальное, там чёрные дыры, искривление пространства. Так вот, время является фундаментальной величиной, и к нему привязывается не только понятие гравитация не только понятие фундаментальные законы Вселенной, но и, значит, наши эмоции. И вот тогда, когда я понял, что я должен как-то всю систему моих исследований, привязки, эмоции, ценности, привязать ко времени, я начал с чего? Время – это причина и следствие, они движутся друг к другу. Чем больше расстояние между причиной и следствием, тем больше потенциал, тем больше энергии, соответственно, идёт развитие. Высшая энергия заключается в объёме всей Вселенной. Значит, начало Вселенной и её конец э, сказать, временной – это есть та энергия, которой Вселенная обладает. Вселенная выходит из одной точки, она в неё разращается, в, ко в конечном счёте причина и следствие объединяются. И они очень похожи, оказывается, начало и конец внешне очень различны, на тонком плане они идентичны. То есть мы привыкли всё оценивать по форме. А на самом деле суть начала и конца одинаково идентичны, идёт соединение причины и следствия, и энергия исчезает. Значит, если я хочу привязать систему исследований ко времени, я должен говорить о двух потоках времени, я об этом говорил, я должен говорить в конечном счёте о прошлом, которое течёт в будущее, и о будущем, которое течет в прошлое. Прошлое, которое устремлено в будущее, это материальный мир. Вот оно, прошлое, оно существует. Будущее, которое устремлено, надо сказать, в прошлое, на его навстречу, это мир духовный, это мир тонкого плана, который реализуется. И это, эти два потока времени, встречаясь, образуют, вернее, проходя мимо друг друга, образуют точку соприкосновения, которая называется нашей реальностью, настоящим, Психологи говорят, это 12 секунд, в которой мы живем и в которой мы оцениваем мир. Значит, если я хочу снять зависимость от окружающего мира, я должен снять зависимость от прошлого и от будущего. Зависимость от прошлого идет, в первую очередь, как сожаление о прошлом, неприятие прошлого и неприятие потери каких-то ценностей, которые связаны с материальным миром, чувственным. Зависимость от будущего связана с страхом перед будущим, уныние, неверие в себя в будущем, неумение принять разрушение будущего. То есть это неумение сохранить любовь, когда рушатся наши высшие духовные моменты. И я еще год-полтора назад говорил, главное, конкурент любви Божественной – это будущее. Я это видел, четко я об этом говорил. Схема была следующая. Когда я всё снимаю, реально, зависимость от прошлого и будущего, фактически я снял зависимость от времени. Значит, я в гармонии, и тогда я в этом мире могу спокойно жить, развиваться, и у меня не будет болезней. Просто, чётко и понятно. Но почему-то после этого, я хотел уже сделать десятую книгу завершающую, у меня начались серьёзные проблемы. Обычно у меня серьёзные проблемы начинаются по двум причинам. Когда я что-то не понимаю. Или идет просто чистка, я выхожу на тонкий план. Здесь было, судя по всему, и то, и другое. Причем э, ухудшение шло настолько стремительное, что я понял, что, так сказать, мне начали ставить диабет, э, так сказать, у меня начали разрушаться зубы просто, так сказать, на глазах. Ну, так сказать, все, все что обычно разрушается, у меня начало разрушаться. А я понял, что куда-то я влез не туда, я хотел быстренько убежать, сказать, что я художник, все, но я понял, что уже поздно, и надо как-то... Причем, когда я видел в интернете, пишут, ну куда же ты... Явно народ почувствовал. Куда же вы хотите убежать, нас оставить? Вот наговорили, мы вам поверили. А я думаю, вот что лучше, честно признаться, что помираю и ничего не понимаю почему-то. Или как-то что-то... сказать, что-то попытаться, но решил попытаться. И самое, знаете, такое позорное ощущение, когда любого человека диагностирую элементарно. Себя пытаюсь, не получается. 100 версий выдвигаю, ни одна не работает. И вот каждый день по 100 версий выдвигаю, и каждый день мне хуже, хуже. И вот это ощущение сначала полного краха, потом ощущение, что оно Все, на что надеялся, как бы, думаю, ну, если кто-то свыше меня вели, то за что же меня вот так вот под орехой полностью? Как раз тогда, когда я считал, что все, нужно завершать. Но поскольку плачь плача результата не будет, я понял, что нужно пытаться дальше нащупывать. нащупал тему жизни, которая оказалась более глубоко. Потом от жизни перешел, к, как более главной ценности, ее продолжению. Продолжить жизнь для живого существа важнее, И тогда я понял, что идут те же два потока времени. Жизнь, она сцеплена в жизни, два потока времени почему-то соединены неразрывно. Вот если есть в обычной жизни, в материальном мире, два потока времени спокойно идут, то в жизни они соединены. И вот отличие жизни, живого от неживого, в том, что время связано гораздо интенсивнее в жизни. Вот это я понял, и тогда, когда я начал смотреть эти опять же потоки времени, я увидел, я вижу то же самое, но уже на большей глубине. Значит, схема времени двух потоков остаётся, но она почему-то уходит весьма глубоко. Так вот, есть жизнь как совокупность двух потоков времени, и есть её главная часть – это продолжение жизни. Я назвал человеческой любовью, и вот когда я начал с ней работать, тогда мои проблемы начали закрываться. Я вроде бы и раньше говорил о человеческой любви. Я раньше говорил о теме судьбы, жизни, но оказалось, когда они, я просто о них говорил, вот зацепка за то, сними и так далее, это был поверхностный уровень. Глубинный уровень идёт только тогда, когда эти все системы, ценности связаны чётко в одну последовательную, так сказать, лестницу со ступенями. И вот когда у меня есть верхний слой материальный, потом идёт более глубинный, чувственный и духовный, потом идёт более ещё глубинный, это тема жизни основы, это уже инстинкты идут, инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения жизни. Вот тогда я понял, схема связалась в узлы, схема работает и даёт реальные результаты. Вроде бы всё, наконец-то. И хотя в Библии говорилось, что главный грех всё-таки какой? Два греха во Вселенной. Какие? Грех Адама и Евы, Грех Евы – это сексуальность, продолжение жизни, поклонение жизни. А хронологически первый грех – это грех дьявола, это гордыня. Так вот, я посмотрел, и я шел из своих исследований, и я всем говорил. В Библии сказано, ну, у меня постоянно менялась ревность и гордыня, но я в конце концов пришел к выводу, ревность лежит в основе всего. Поклонение, если я раньше говорил, что главный конкурент божественной любви – это будущее, Потом я стал говорить другое. Я сказал, главный конкурент божественной любви – это любовь человеческая. Ну что может быть выше этого? Ничего. Я успокоился. И вдруг, смотри, еще пошла одна структура. Думаю, когда же это кончится? Начал работать. Потом понял, идет тема судьбы. Тема судьбы как-то связана не с ревностью, а с гордыней. Я думаю, при тут судьба? Вроде бы... Ну, что такое судьба? но ну, это много жизни, это ну, жизнь в большом промежутке. Почему эта тема судьбы лежит глубже, на более тонком уровне, тем, чем тема человеческой любви? Я этого не понимал. на У меня ушел год, чтобы понять. Оказалось все просто. Я оказался прав, когда говорил, что в основе всего, в основе человеческого счастья, лежит первородный грех Евы – преклонение перед человеческой любовью и сексуальностью продолжением рода. Но я был прав в масштабах одной жизни. То есть, когда касается тела, да, это первооснова. Но поскольку человек, его душа не одноразовое понятие, поскольку человек живет много жизней, поскольку на тонких планах он обнимает... Промежутки времени гораздо больше одной жизни, выходит на более тонкие планы, где он уже как бы, не только его жизнь, но жизнь, жизни я смотрел, в, в любом живом существе записано не просто его физическое существование. Вот человеческий эмбрион начинается как рыбка, потом как земноводная. потом как млекопитающий, потом становится человеком. То есть э геолографичность Вселенной не только в пространстве, но и во времени. Так вот это этот эмбрион несёт, оказывается, уже на полевом уровне информацию о том, как появилось вообще всё живое на Земле и информацию, как вообще всё живое во Вселенной появилось. Вопрос только второй, что туда нельзя проникнуть, это опасно. Потому что на этом уровне слишком, так э сказать, всё связано. Так вот, э когда я начал... смотреть вот эти моменты и я понял одну простую вещь человеческая любовь это ценности которые связаны с телом а то что мы называем судьбой это ценности которые связаны уже с теми уровнями где тела нет и тогда я понял когда увидел что что бывает с человеком зацеплены за судьбу тогда я понял что все-таки гордыня лежит глубже чем ревность тогда я понял почему что такое первородный грех дьявола дьявол это а Ангел, который не имел тела. Тела-то нет. То есть это как бы грех полевой структуры, сущности, которая не имеет тела. То есть она обнимает гораздо более тонкие планы. И значит, получается простой вывод. Тот человек, который зацеплен за благополучную судьбу, тот человек, который отрекается от любви ради благополучной судьбы, он потом автоматически уже будет ревнивым, И сколько ты свою бы ревность, зацепленную за сексуальность, не лечил, но если ты готов кого-то предать, отказаться от любви ради своего благополучия, ревность закрываться не будет. Вот тогда я понял, что все-таки есть моменты более глубокие. Я стал анализировать дальше. Более-менее обкатал тему. У меня как идет. Я сначала должен концептуально понять, как, что, с чем связано. Потом небольшое понятийное перетряска. А потом уже начинает чистить по полной, и тут уже... надо выживать. Вот. И если все заканчивается благополучно, тогда уже я могу совершенно спокойно давать консультации, помогать человеку, и причем у него это идет, поскольку я этот путь прошел, то ему стоит только как бы ну принять, внутренне поверить мне, и у него очень быстро идут положительные изменения. И я это в этом убедился. В Волгограде у меня была презентация недавно, ко мне перешло, подошла перед выступлением женщина и говорит, я читала ваши книги, Я была неоднократно на ваших выступлениях. Два года назад у меня исчезли месячные. А до этого они были чрезвычайно болезненными. я Из ваших книг я понимала, что к чему. Это агрессия к мужчинам. Это неумение принять боль очищения. Я молилась, я прощала. Бесполезно, у меня все закрылось. Она говорит, сегодня я прихожу к вам на лекцию. Перед этим у меня все началось. Без боли, все нормально, я чувствую себя опять женщиной, все прекрасно. то есть Я посмотрел тему, там как раз шла тема судьбы. То есть я мог бы о, о том, что нужно принимать удары судьбы, сколько угодно. Но пока я это сам не прочувствовал, пока я не прошел по этой иерархии, вот на этом глубинном уровне не прошла раскачка, вот, пока оно все как бы молчало. И вот то, что эта женщина подошла, мне как бы был знак, что более-менее я с этой темой начал работать. Но я понимал, что дальше будет уже раскачка более серьезная. Я сейчас расскажу, что было со мной 2-3 дня назад. Вы поймете, как это выглядит просто. Поделюсь опытом. Вот. И тогда уже стала складываться картина. Еще один момент. Если есть тонкие планы, которые подразумевают так сказать, достаточно большой охват, и в, скажем так, и в тонких планах, И в, в, во временных планах, то есть много жизней, то, наверное, понятие судьба тоже особо э, не является самым большим. Значит, есть что-то за этим. Вот я долго думал, я сейчас на это, так сказать, понимание вылетел, особо говорить не буду, чтобы э, не, не прикасаться к этой теме. Потому что э, э, и пока я ее не освоил, лучше э, лишний раз о ней не говорить. Но скажу вкратце. За понятием судьба пошло понятие «другие миры». Я не мог понять, чем дело, а потом понял. Я во второй книжке писал. Если во Вселенной 33 мира, если когда души умирают, они входят в загробный мир, находятся там, а потом идут другие миры, и насколько душа проходит по другим мирам, где сжатое время, где чрезвычайно тонкие планы, насколько она видит будущее, Она пропитывается информацией, и этот человек уже развивается талантливым изначально, потому что его душа уже прошла цикл других миров, накопила энергию, знание будущего и так далее. Так вот, чем шире уровень охвата других миров, тем больше наши духовные возможности, тем больше наша реализация чувств, интенсивные наши чувства и и так далее, и так далее. В конечном счете, душа охватывает все миры, мы возвращаемся в Бога, цикл наш завершается. Но маленький нюанс. Вроде бы, помолился за то, что э, зацепился за другие миры, за духовность, и эта зацепка снялась. И вот когда я увидел, что происходит при этом, вот тогда я понял. Э, я говорил с женщиной, у которой контакт с тонкими планами, я говорю, немедленно закрывайте, у вас умрут дети. Она говорит, я пытаюсь, у меня ничего не получается. Она ходила на курсы эзотерики. Я говорю, вы понимаете, что курсы эзотерики для женщины – это убийство её детей. Почему? Потому что женщина ориентирована на поток времени этот. У неё есть защита от материального, от чувственного. Женщина должна быть более приземлённой, и у неё есть для этого иммунитет. Мужчина ориентируется на тонкие планы. У него есть иммунитет к владению тонкими планами. Поэтому, когда мужчина лезет в эти другие миры, он может сойти с ума и так далее, но, в принципе, он защищён. Когда женщина начинает идти туда... Первое, что она теряет, это детей. Идет, так сказать, блокировка. Почему? Потому что дети эти тонкие планы. А зацепка за тонкие планы, она приводит к их потере. И оказывается, если мы можем потерять кошелек с деньгами, то духовность-то мы потерять не можем. Это просто менталитет. А контакт с другими мирами фактически, оказывается, прерывается чрезвычайно сложно. И когда я сейчас смотрю, как женщины ходят на эти эзотерические курсы, читают всякие там книжки умные и так далее, и я вижу, что с ними происходит, я понимаю, что нет специалистов, которые бы им объяснили, что это такое. Вот женщина, которая у меня была на приёме, она говорит, вы знаете, я начала читать Бхагават гиту Это величайшая книга, можно сказать, Библия, индийской философии. И она говорит, я всегда была очень духовный, меня всегда интересовали вот эти вот высшие моменты. Я начала читать гиту и ночью ко мне явилась какая-то сущность и сказала, тебе нельзя читать эту книгу. Ни в коем случае будут проблемы. То есть женщина Бога должна видеть внутри. Не там где-то, а внутри. Вот через чувство любви она должна позвать, через чувство... принятие этого мира. Мужчина может где-то видеть там, в тонких мирах и так далее. У него есть иммунитет. Но это отдельная тема. Что касается судьбы, вот смотрите. Итак, я вижу, что у меня пошла тема судьбы. Значит, я буду обкатывать ситуации. Сначала у меня должна шевельнуться эмоция какая-то, потом должна за ней последовать ситуация. Вчера, выезжая на машине, Подъезжаю к повороту, идет дорога, я на второй второстепенной улице, стремительно заворачивает машина с бешеной скоростью, форт такой большой, и вот я наблюдаю картину. Сидит за рулем мужик, вдруг у него вот такие глаза, он распахивает дверь, бросает руль и бросается мне на капот. Что я сделал? Первое, что я сделал, я вспомнил, что было у меня полчаса до этого. Потому что я по работе привык связывать причину со следствием. Полчаса до назад я въезжаю во двор. Проезжаю достаточно узкую, так сказать, стоят мужчины и женщины, пенсионеры. Ну, почти в центре дороги, нужно вот так их объехать. Я так поджимаю их, думаю, ну, сделайте шаг влево. Они стоят. Я проезжаю впритык, мужик начинает, сказать, верещать из последних, пытается машину ударить. Я проехал, вышел, говорю, вот я не понимаю вашей логики. Вы стоите на проезжей части. Какая здесь проезжая часть? Это двор. Вы здесь понаехали. Вы здесь машины на газонах ставите. Я говорю, вы сделали один шаг влево. Я так сделал, даты и так далее, и так далее. Меня это заводит, я говорю, а вы? Вот вы стоите, вот здесь грязь везде. А знаете почему? Почему? Да потому что, говорю, вы ненавидели всех всегда. Вы вместо того, чтобы что-то делать, созидать, вы ненавидели, завидовали и так далее. Они говорят, да вы приезжие, а вы местные. «Да, мы местные». Он говорит, я, вот я и гляжу, какие вы местные. Ну, поговорил, вроде бы легче стало. Так вот, стало легче, а через полчаса вот этот мужик бросается, так сказать, на меня. Так вот, это были мои ощущения, что он бросился. Что было на самом деле? На самом деле, этот эквилибрист ехал на своей машине, не закрыв дверцу, или он такой вираж заложил, что дверка открылась, Когда он увидел, что дверка открылась, он меня сейчас будет этой дверкой просто сметать, у него, естественно, такие глаза. Он бросает руль, кидается закрывать дверку, в это время машина летит на меня. Ему в цирке точно надо работать, но что он успел, так э, сказать, высунуться на половину из машины, схватить дверку, закрыть ее, отвернуть руль и умчаться дальше. И вот... Я потом понял, что, думаю, сначала у меня было 100%, что человек просто хочет броситься мне на капот почему -то. А потом я понял, что просто дверка открылась, мужики её спокойно закрыл и поехал дальше. И я тут же начал поставлять и первое ощущение, которое у меня появилось, вот ощущение, что по пощётчину мне хотели дать, но в последний момент не дали. Думаю, почему? И вот я стал анализировать, и я понял, в чём дело. Чтобы к человеку не было агрессии, нужно сделать одну простую вещь. Нужно хоть чуть-чуть подумать о нем хорошо. Нужно хоть чуть-чуть постараться его понять, войти в его положение. И если вы испытали к нему теплую эмоцию, все, программа уничтожения этого человека не будет. Что у меня здесь получилось? Я чувствовал себя совершенно правым. Ну элементарно, просто я сужу по себе, люди принципиально вызывающе загораживают дорогу. У меня, естественно, идёт осуждение. Унижена моя судьба. Кстати, как раз дорога, колёса, ноги, судьба. Потом, когда я всё это начал анализировать, я думаю: живут пенсионеры. Их ограбило государство. Живут в непролазной грязи, сказать, везде, ну, просто горы мусора и так далее. И одновременно огромное количество машин под которыми грязь, которые просто стоят, которые стоят на залезают на газоны, которые, так сказать, чуть ли не пинают их. И вот эти сливки, которые все попирают, живут рядом, и у них возникает чувство неприятия, унижения своей судьбы. Родное государство учило ненавидеть, учило не прощать. Учила молиться на благополучие, как раз на благополучную судьбу. Результат понятен, но механизма понимания у этого у людей нет. Религия просто говорит, примите и так далее. Но как это принять? Современному человеку, если не объяснишь, он принять не может. И вот эта внутренняя ненависть к людям, обида на судьбу у них выплёскивается. И если я позволил себе ответ на реакцию, всё. Я тут же получаю проблему. У меня просто скорость выше, и я понял, вот я, э, я успел подумать, что я вроде бы формально прав, но на самом деле их можно понять, и их правота тоже в чем-то присутствует. Ну поверни, я чуть руль, ну ладно, объехал, ничего страшного про не произошло. Поскольку я это успел понять, то то, что было уже, так сказать, забито в файлах, оно должно было произойти. Уже мужик ехал на тонком плане. Уже он въезжал в мою машину, своей свои дверки и так далее. Но поскольку я успел отъехать назад, то ситуация повторилась, но, так сказать, передо мной. Вот то, что произошло. То есть главное понять, как одно связано с другим. Что было два дня до этого? Два дня до этого была следующая картина. Я иду играть бильярд. У меня начинает болеть желудок. Гастрит. Причем сильная. И мне просто тяжело играть в бильярд. Я пытаюсь как-то, так э, сказать, отпустить проблемы. Я понимаю, что желудок связан с судьбой. Что это какие-то сильные обиды. Я пытаюсь как-то что-то сделать, ничего не получается. Ладно, продолжаю играть в бильярд, но на душе паршиво. И я тогда отпускаю, вспоминаю и чувствую, идет опять судьба. И начинаю просто прокручивать все моменты по судьбе и думаю... Я принимаю, я прощаю, и вот это как раз то, что я писал, раздражительность я не могу э, свои преодолеть. Оказывается, это и есть судьба. Почему? Потому что мне хочется, чтобы было, было всё вот так и вот так, оно не так, и я раздражаюсь. То есть вот вот момент зависимости от судьбы, он даёт высокомерие, он даёт э, неприятие мира, Мир не такой, какой он должен быть, и так далее, и так далее. То есть этот фон очень глубокий и тяжело преодолевается. И вот я попробовал что-то сделать, принял, помолился, чувствую, отпустило. Думаю, хорошо. После этого я еду, сказать поехал домой, мы едем, и сказать, водитель молодой, сказать водит недавно, оно будет неплохо, все нормально. Вдруг впереди резко тормозит машина, а потом начинает поворачивать. Я водителю говорю. Ты говорю, на 2 секунды позже начал тормозить. Если на дороге, чем отличается, вот есть понятие боевые искусства, чем отличается опытный мастер от неопытного. Раньше бои, учили боевым искусствам так, нужно делать блоки там одно, другое. Я занимался э, в различных секциях, я потом э, читал информацию по боевым искусствам, я понял одну простую вещь. Суть боевого искусства заключается в том, чтобы промоделировать состояние другого человека. Когда знаешь, как он себя сейчас будет вести, никаких вот супер там движений не надо. Просто взмах рукой один, и весь вопрос решается. То есть, оказывается, насколько я могу моделировать его состояние, предчувствовать, как он себя будет вести, настолько я его побеждаю. Чтобы моделировать его состояние, я должен энергию затратить на моделирование. Я должен его вну любить внутренне. Если его ненавижу, ненависть – это остановка энергии, это отказ от любви. Презрение и осуждение – это отказ от любви. Поэтому, если в моей душе нет добродушия, есть страх или ненависть, или превосходство, я промоделировать состояние противника не могу. Всё. Суть боевых искусств. Так вот. Езда на машине – это тоже боевое искусство. И жизнь – это тоже боевое искусство. Так вот. Когда едешь на машине, нужно просчитывать ситуацию. Нужно чувствовать, что произойдёт. Первое. Второе. Если видишь, какая-то ситуация происходит, нужно реагировать мгновенно. То есть, нога идёт на тормоз сразу же. Это вопрос второй. Сильнее, слабее. Но реакция должна быть быстрой. А здесь водитель на 2 секунды позже торможит. И я ему говорю, ситуацию нужно предугадывать, просчитывать. И начал слово искать, и у меня как-то язык запутался. И народ рассмеялся, говорят, ты не можешь слова подыскать, а здесь говорить что надо делать. Я говорю, слова можно подыскивать долго, а вот действовать надо тут же. Почему? Потому что а, на дороге очень важно именно чувствовать ситуацию, моделировать. Мы поворачиваем, проезжаем квартал, перекрёсток. Мы должны повернуть. Это было позавчера. Показываем левый поворот. Я сижу справа. Всё нормально. Зелёный свет, нужно пропустить машины. Машин нет, есть только одна машина, которая перестроилась в правый ряд и показывает поворотник. Всё нормально. Водитель начинает поворачивать. Но маленький нюанс. Машина в правом ряду, поворотник показывает направо, но и со скоростью 90 километров. И я понимаю, что он не повернёт, он не может повернуть. А водитель смотрит, что загорелся под фарник и начинает поворачивать. Я начинаю орать, как резанный, стой. Он начинает тормозить, и в этот момент эта машина пролетает вот так от нас. Если бы торможения не было, по моим подсчетам, от меня бы осталась одна голова. То есть лекция бы не состоялась сегодня. Так вот, я начинаю объяснять водителю. Я говорю, я минуту назад объяснял, что нужно реагировать первое мгновенно. Для этого опытный водитель отличается от неопытного тем, что он умеет просчитывать ситуацию. Первое. Второе, он немедленно реагирует на неё, хотя даже мягко начинает, любое движение начинается мягко. И третье, мы находимся в России. Нужно делать поправку. Здесь человек может показать одно и сделать совершенно другое. Но так, вот, в принципе, так правительство и делает. Показывает одно, делает другое. Так вот, в России, как ни в какой стране, нужно ощущать, что мир непредсказуем, мир непознаваем. А для этого нужно включать все механизмы адаптации. И вот это вот просчитывание ситуации, когда человек вроде делает очевидные вещи, но он может сделать совершенно другое, в России как нигде. И я считал, что сказать, да, это водитель тогда. А потом я начал думать, а почему я рядом оказался? И пострадал бы именно я. Я вернулся к ситуации, и я понял. У меня болел желудок. У меня шло мощная волна недовольства судьбой. И вот эта волна недовольства судьбой через час могла стоить мне жизни. А теперь скажу самое главное. Знаете, почему желудок заболел? Я играл в бильярд и думал, у юмористов в три 4 раза билеты дороже, чем у меня. Они хихикают и получают большие деньги. А я тружусь. И особой известности нет. И потом, потом я опять успел отъехать назад. Я себе сказал, во-первых, хотел бы ты стать юмористом. Во-первых, я и так юморист. Во-вторых, чистым юмористом я бы не хотел стать, потому что у меня есть интересная моя работа, исследование, и это именно соответствует мне. И тогда я себе я понял, в чем дело. Завидовать судьбе, судьбе другого человека – это оказаться нигде. Почему? Потому что его судьба выстроена его многими жизнями, его родом, его родителями, предками, его эмоциональные все связи, они тянутся из глубокого прошлого. И поэтому то, что он имеет сейчас, обусловлено не тем, что он сейчас что-то говорит туда или сюда, а обусловлено, это верхушка, крошечная часть айсберга, а вот все, что... есть из... в его предках и его прошлых жизнях, вот оно и определяет его нынешнее состояние. Поэтому завидовать ему бесполезно, потому что он совершенно в другом аспекте, в, друге, в другом энергетическом потоке. Первое. Второе. Если бы даже я получил бы такую приблизительно судьбу, это была бы имитация, потому что это не соответствовало бы мне. Значит, я могу жить только своей жизнью, я её могу менять, но то, что я получаю, соответствует мне. Поэтому зависть к другому человеку, это отказ от своей судьбы, И агрессия к другой судьбе. Зацепка и значит агрессия. И вот когда я понял, что любая зависть к тому, кто лучше живёт, или, скажем так, ну скажем так не должен так хорошо жить, а живёт вроде бы хорошо, в иудаизме есть гениальное понятие. Оно есть в любой религии. У каждого человека есть свой личный счёт перед Богом. И если один почему-то живет в каком-то аспекте хорошо, один в духовном аспекте, другом в материальном, третий в чувственном, значит это не случайно, это его личный счет перед Богом, он это получил. Бесполезно ему завидовать. Хочешь быть счастливым, развивайся и так сказать, реализуй себя. Но просто вот, а вот почему же он? Это есть как раз тема зацепленности за судьбу. Вот я понял, почему в нашей стране, я там, правда, даю несколько другую версию, но почему в нашей стране вот так модная фраза «хотели как лучше, получилось как всегда». Потому что когда человек хочет не ради увеличения любви, не ради истинного счастья, а ради только того, что было хорошо, только хорошо, только лучше, у него всегда получится обратное. Коммунизм молился в первую очередь на благосостояние материальное – Исполнение желаний. Поэтому сказать, сейчас мы видим всю загаженную страну, сказать, развал всего. Мы должны отболеть за наше неправильное мировоззрение. Мировоззрение сидит в нашей душе, в наших глубинных эмоциях, и оно не уходит сразу. Мы не можем измениться сразу. Нам нужно серьёзную работу произвести. И вот то, что творится в нашей стране, это результат этих десятилетий, когда мы молились на благополучие, на счастье и так далее. И вот когда это понял, главное уметь вовремя, когда идёт какая-то зависть или осуждение, вовремя успеть понять, что вот это результат зависимости. Это пошла какая-то проблема серьёзная. Нужно не поддерживать эту зависть или осуждение, нужно наоборот отстраниться и с ней немедленно работать. Это я к чему говорю? Потому что у каждого из вас эти моменты э, выскакивают, и если вы успеваете им дать оценку, отстраниться и постараться их изменить, то с вами всё это происходит, так сказать, за метр. Ситуация от ситуации можно пройти рядом. И, так сказать, не попасть в нее. Вот за эти два дня мне два раза показали, что такое судьба. Но если ревнивцы старается убить себя, у них идет суицид, нежелание жить, гордецы стремятся убить других. Поэтому, когда у человека идет гордыня, зацеплены за судьбу, он рихтуется очень жестко, костоломно, потери рук, ног, травмы. Вот это я увидел. Я знал, что у меня эта тема пошла. Я знал, что у меня будут проблемы, но я не знал, насколько и будет серьезно и опасно. вот тогда уже, причём за несколько ещё за неделю до этого я себе сказал: "У меня идёт тема судьбы. У меня будет идти гордыня, осуждение людей. У меня будет идти недовольство ситуации. Я всё заранее принимаю, я всех прощаю". Но кто знал, что вот в виде пенсионировать их это будет? Я-то думал, что вот как я-то представляю, а получилось совершенно другое. Кто знал, что эти сатирики, так сказать, меня так Так вот, мы не сможем прогнозировать ситуацию. И вот когда это понял, я уже сказал, я не собираюсь думать, как это со мной будет. Мне главное – сохранить любовь и добродушие. Сегодня пошел сделать покупку в магазин. Мобильный телефончик, небольшой, недорогой, все прекрасно. Захожу, сидит девушка. Я говорю, мобильничек, там. Да». Я говорю, хорошо, а вот можно этот посмотреть? Она молчит нормально, все. Я говорю, скажите, а... гарантийный талон. Вот я вам сейчас и его и пишу. Я говорю, хорошо. Другая стоит тоже, ощущение муки на лице. Вот вопрос, зачем ты сюда пришел? Я покупаю, все, ощущение так, все, так, все мрачнее, мрачнее. Вот. И вдруг я замечаю, что у меня настроение не портится. Раньше бы сказал, вот что за дела-то. А сейчас у меня ощущение улыбается, как у девчонкам так сказать судьба. Им кажется, что у них судьба не сложилась, но какой? И вдруг до меня дошло. До меня дошло что? что? Оказывается, как снять зацепку за судьбу? Когда вы улыбаетесь в момент, когда вас послали на три буквы, значит, вы снимаете зацепку за благополучную судьбу. То есть я вам открыл страшную тайну. <свят> так вот, оказывается, вот этот момент непрерывности чувства любви добродушия, в момент, когда человек или завидует, или так далее, это есть лекарство и лечение. А вот теперь то, что я раньше не понимал, и то, что оказалось очень серьезным моментом. Вот смотрите, я раньше говорил людям так. Вот прими потерю денег, сохрани любовь, зацепка за деньги снялась. А вот, так э, сказать, уровень, э, скажем так, способностей. Пошла неудача, принял её, сохранил любовь к Богу, и зацепка за способности снялась. Вот человеческая жизнь, идёт угроза жизни, сохранил любовь божественную, принял возможность потери жизни, и зацепка снялась. То есть всего на всё. Сохранил чувство любви в тот момент, когда разрушается судьба, разрушается жизнь, идёт крах человеческой любви. Всего на всё. И вдруг до меня дошло. Я думаю, я себе задал вопрос, почему же, если я столько лет работаю, почему из меня вылетает, так сказать, невероятные внутренний момент неприятия Есть только два, так сказать, либо либо я ну, настолько плохенький, что просто уже не знаю, либо здесь какой-то другой механизм. И вдруг до меня дошло, оказывается, если ваша ценность вот такая, Снять зацепленность за нее можно интенсивностью любви вот такой. Если ваша ценность вот такая, интенсивность любви должна быть вот такой. К чему мы приходим? Значит, для того, чтобы снять зацепленность, зависимость за человеческую любовь, интенсивность любви к Богу должна быть намного больше. Чтобы снять зацепленность за человеческую судьбу, интенсивность гора... должна быть гораздо больше. То есть, оказывается, Чем да чем больше масштаб наших ценностей, самые большие ценности – это чувственные, духовные, которые выходят за пределы жизни. Так вот, интенсивность любви, устремления к Богу должна быть намного выше того уровня, к которому мы привыкли. И вот когда это понял, я задал себе вопрос, а что сейчас происходит с человечеством? Вот представьте, человек привык всегда иметь 100 рублей. Ему дают миллион долларов. Гарантийно, он покойник. Почему? Потому что, а, мне недавно так сказать один, один знакомый говорит, вот у меня, я, допустим, должен заработать какую-то сумму, я прекрасно знаю, куда ее определю. А вот я представляю, мне дадут миллион долларов. И он говорит, я не понимаю, я не знаю, куда их приложить. Я говорю, потому что это деньги не заработанные и у вас нет энергии на их реализацию. Поэтому миллион долларов убивает людей. Потому что вы деньги получили, вам нужно реализовать. А у вас нет энергии на их реализацию. Они вас будут давить. Вы от них будете зависеть. Мне вопрос в 10 или в 11 книжке. Девочка там спрашивает. А вот если я красивая, как это преодолеть красоту? Потому что это же проблема, вы говорите. Я объясняю. Красота, чувственный аспект, это такое, такое же счастье, как деньги и так далее. Кто, кого деньги не сломает, кто их заработал. Кто их обеспечил отдачей энергии. Значит, если красивая женщина... Не сидит Розинов в рот, «я красивая, давайте мне деньги» и так далее, а, так сказать, заботится, устремляется, ищет возможности для своей реализации, её красота не убьёт. Вот почему многие модели страдают, унижены, так сказать, потом жизнь превращается в катастрофу? Потому что она на свою красоту надеется, она хочет от своей красоты получать привилегии, блага и так далее. Начинается потребительство, она не отдаёт энергии, она хочет только получать. Она считает, что её красота всем обеспечит. Это катастрофа. Резко меняется система ценностей. Счастье, это когда отдаёшь больше, чем получаешь. Потому что когда энергетика и выходит, вот тогда начинается свечение, тогда приходит любовь. Если ты отдал больше, чем Получил, ты где-то должен восполнить. Идет подключение к высшим уровням, и через божественную любовь приходит новая энергия. Тот, кто привык отдавать больше, он постепенно прочищает свою душу, и у него начинает идти потоком чувства любви. Так вот, если деньги не заработаны, они убивают. Если красота не заработана, она убивает. Если нет повышенной энергии отдачи, любое благо, которое мы получаем, становится опасным. Теперь возьмем человечество. Миллионы лет, десятки миллионов лет люди жили приблизительно в одних и тех же условиях. Выжить, согреться, поесть, продолжить род. Миллионы лет. И только последние фактически 100 лет уровень комфорта, благополучия и развития эмоций и сознания вырос на десятки порядков выше. Что это означает? Это означает... что человечество сейчас... Внешне мы привыкли. Мы привыкли к мобильным телефонам. Мы привыкли к видикам, телевизорам, машинам. Мы очень легко адаптировались. Но в подсознании есть абсолютный отсчет. Наше подсознание к этому не адаптировалось. Наше подсознание сопоставляет не 10 лет. Вот у меня... Мобильника не было пять лет назад, сейчас он появился, я к нему за три года привык, я на него не реагирую. А мое подсознание отчитывает миллионы лет. Вот миллион лет не было, а вот сейчас появилось. Что получается? Получается, что внутренняя концентрация и зависимость от того, что мы сейчас получили, уровень комфорта, благополучной судьбы, уровень духовности, который неимоверно разрос возрос через развитие техническое, он естественно намного больше, чем привычная отдача энергии любви, к которой мы привыкли. Что бывает таких случаях? Когда у человека счастье, благополучие резко возросло, а выброса любви и энергии не хватает, тогда нужно что сделать? Нужно как-то затормозить этот процесс. Он должен либо потерять это счастье, либо он должен начать болеть, то есть отрыв идёт на тонком плане от этого счастья, чтобы устремился он к Богу, или этот человек умирает. или неприятности, несчастья. Значит, говоря простым человеческим языком, тот резко возросший уровень благополучия, который мы наблюдаем, во-первых, он убивает нынешнее человечество, во-вторых, если оно не на, не найдёт того ритма, в котором уровень любви отдачи намного выше, то просто шансов фактически выжить нет. Признаки этого наблюдаются в западной цивилизации, именно там, где районы благополучия, золотой миллиард, так называемый, гомосексуализм, Вырождение религии, когда, так сказать, религиозные деятели фактически забывают о том, что они религиозные. Вывеска остается внутри пусто. Когда отсутствие идёт, просто потомство не появляется. Когда понятие духовность становится объектом купли и продажи. Ну, об этом все говорят, это и так видно, не будем на этом заостряться. Но, какой вывод? Вывод элементарный. Если мы не научимся любить, мы не выживем. Вроде бы все нормально. Вроде бы все хорошо. Остается только просто начать вести здоровый образ жизни, научиться прощать, и все будет нормально. Вот я сейчас зачитаю записку, как кстати, весьма интересно. Смотрите. О здоровых людях. Хочу рассказать о своих знакомых, которые живут в Выборге. Супруги, им по 65 лет. Но выглядят они не старше 40 А секрет их молодости вот в чем. Во-первых, они никогда не ругаются, ни о ком плохо не думают. Во-вторых, не пьют, не курят и не едят мясо. А еще они каждое утро, независимо от времени года, будь снег на дворе или жара, обязательно полчаса перед работой ходят босыми ногами по земле. Далее контрастный душ. Причем тоже на улице, они же в частном доме живут. Вечером то же самое, а зимой они купаются в проруби и принимают солнечные ванны. На это сбегается смотреть вся улица. Кругом снег, температура 15, они шезлонги на огороде ставят и в нижнем белье лежат. Многие думают, что они сумасшедшие, но это не так. Несколько лет назад у этой женщины был рак желудка. Врачи поставили крест на ней думали, не выживет, а она выжила. Все. Значит, прекрасная статья. Люди не осуждают, не думают плохо. Ведут правильный образ жизни. И поэтому они здоровы. Все великолепно. Маленький нюанс. почему при таком образе жизни у женщины появился рак желудка? Ответ простой. Я моделирую. Дело в том, что когда у человека очень хорошее здоровье, когда у него высокая что такое высокая энергетика? Это такое же счастье. То у него может появиться концентрация на том, что он здоров, что он благополучен, что у него мощная энергетика, и он подсознательно начнёт Либо осуждать, либо ну как-то свысока думать о других, либо недоволен собой, если у него что-то не так, он привык быть здоровым. То есть начнется тема судьбы. Рак желудка – это явно у этой женщины пошел мощный пробой в плане судьбы. Это при здоровом образе жизни. Какой может быть ответ? Это означает, что уровень физический великолепный, а любви не хватает. Это при всем при том, что они не осуждают, не говорят плохо, не думают. Но все равно чувства любви не хватает. Вот когда пошел рак желудка, внутреннее пошло от решения, добродушие все-таки в правильном направлении пошло, преодолело. Но ведь он появился. Почему? Потому что концентрация пошла уже не на любовь, а на здоровье, энергию, благополучие эмоциональное и энергетическое. Энергия – это очень большое счастье. К я это говорю? К тому, что э, если человек читает, что вот, я буду всех прощать, у меня, сказать, будет много энергии, то я буду здоров. Оказывается, когда у человека резко повышается энергетика, а он внутренне за что-то зацеплен, то тогда энергия идёт не на любовь, не на гармонию, а на это. Это знаете, как есть такое, так сказать, не, не, Немножко вульгарное выражение. «Солдат, о чём ты думаешь? О бабе». Так вот, а то о чём человек думает, туда идёт его энергия. И если у человека внутри есть привязанность повышенная к чему-то и зависимость, то хочет он или нет, его энергия пойдёт туда. И если, оказывается, идёт энергия по человеку божественная, по его тонким структурам, если у него зависимость небольшая, то резкое увеличение энергии оно наполняет все его структуры, И он гармонией. Если же у него внутренний перекос, какая-то зависимость от темы желаний, человеческой любви или судьбы, то вся энергия идёт туда, идёт как бы взрыв. То есть, если так, при медленном течении энергии идёт прокачка, то когда идёт зависимость сильная, то большое количество энергии, оно просто разрывает, как вот как рубец на теле. Значит, что получается? Что чувство любви может, сказать, выровняться, Вернее, энергия может прийти, но если нет уровня зависимости правильного, если нет привычной ориентации на любовь как высшую ценность, то когда приходит высокая энергия, человек просто может не выдержать. Значит, вот это к чему? К тому, что многие люди говорят, начну вести здоровый образ жизни и буду здоров. Оказывается. Тогда можно задать вопрос, почему все люди на земле не перестанут есть мясо, пить, курить и так далее, почему не, не, не будут они здоровыми? Потому что если люди, которые не научились любить, не осуждать, начнут вести здоровый образ жизни, они перемрут. Просто. У них нет шансов выжить. Поэтому тот, кто осуждает, плохо говорит, не умеет любить, он должен есть мясо, пить водку, он должен болеть, он должен прятаться, мало ходить, он должен толстеть. Это его условие выживания. Вот почему здоровый образ жизни не получается у большинства людей планеты. Почему все американцы распухшие? Потому что, оказывается, любить нужно научиться. А умение любить – это умение не просто что-то потерял и простил, это умение повышать интенсивность этого чувства любви, повышать интенсивность отдачи. И вот когда я смотрел, для того, чтобы преодолеть тему судьбы, нужно уметь вот не вот это вот непрерывное чувство радости, как солнце светит, тогда, когда у вас рушится судьба. Но для этого интенсивность должна быть высокая. А если вы привыкли улыбаться, когда кошелёк теряете, поверьте мне, вы улыбнуться не сможете, когда ваша изба сгорит. Не хватит привычки, вот и все. Значит, если что-то сказать э, к нам подходит, то мы должны быть к этому готовы. Интенсивность чувства любви, непрерывность. Чему я это говорю? Потому что я подумал, что, ведь, э, какая проблема у многих религий? Все религии, все-таки, они имеют отношение к политике и к экономике. Поэтому каждый религиозный деятель должен привлечь свою пасту. И поэтому иудеи говорят, ты Тору читаешь, Ты в день прощения так сказать, каешься, ты чист. Соблюдаешь там правила питания, заповеди. В православии говорят, ты к священнику пришел, он тебе грехи отпустил, покрестился, ты чист. В исламе говорят, пять раз в день молишься, намаз там совершаешь, в Мекку съездил, ты чист. И все говорят, все нормально, мы чисты. А что на самом деле? А на самом деле, как в одном человеке, так и в обществе может происходить наслоение проблем. И как в одном человеке, когда это наслоение подходит к определенной стадии, потом этот человек болеет, чтобы очистить свою душу. И кто бы его не убеждал, что его душа чиста, и грехи он искупил, он их будет своей шкурой, так сказать, искупать болью, потерей, мучениями, пока не ощутит, что любовь важнее, Каких угодно планов, какой угодно судьбы и каких угодно уже там материальных ценностей. К чему я это говорю? К тому, что, судя по всему, я пытался посмотреть, не получилось, но определенное накопление негатива есть в масштабах всего человечества. Первое. Второе. Просто по рисунку, потому как последние два столетия мы стремительно, неимоверно, сказать, расширили свои возможности и свое благополучие, можно ждать естественно накопление проблем уже в масштабе больших групп людей, повышение агрессии, а значит, ближайшей чистки. И вот я смотрю, если у меня с такими проблемами идет эта перетряска человеческой любви, судьбы и так далее, как это будет в большом масштабе, мне страшно подумать. Я при всём понимании, старании непрерывном, и то я выживаю с трудом. И опять же начинается тема апокалипсиса и так далее. Поэтому, я думаю, лучше с этим делом не э, затягивать, а, соответственно, просто приводить себя в порядок. Кстати, любопытный ещё момент. Ко мне сегодня человек один подошёл говорит, «Вы извините, я тут недавно хотел книжки ваши выбросить, все и кассеты». ну что думаю, ну что там. Я так подумал, мне надо было сказать, так выбрасываете Если вы прочли, если вы поняли, что там, они вам не нужны. Смысл-то очень простой. Вот непрерывность и интенсивность чувства любви, отдача. Вот я в 11 книжке сформулировал, так сказать, семь принципов божественного. То есть, первый – это умение концентрироваться на именно на божественной любви и ощущать ее непрерывность. Второе – принять крах потери человеческого. Третье – это добровольно отстраняться от всех привязанностей. Ну и так далее, и так далее. Это всё прочитайте. Так вот, я понял, что вот этот сам процесс, он должен идти непрерывно, он должен доставлять человеку удовольствие, и именно, я понял, скажем так, вот эти вот тонкие планы, тема судьба и прочее, их можно пройти через крах, неприятности, унижение, смирение, великолепно лечить зацепку за судьбу. Но всё-таки... Лучше всего это закрывается только одним – интенсивность чувства любви и отдачи. Потому что просто ограничение, принятие, оно чистит, но иногда нужны многие годы. А если учесть, что время как бы сжимается, делаем вывод. Наверное, нужно находить лучшее средство для очищения души. Я пока не знаю, не знаю. Сказать, средство, которое было бы лучше чем чувство любви отдачи энергии и вот это вот ощущение что ты светишься вот модель здесь солнце вот я каждый раз я когда еще давным-давно когда смотрел думаю вот здесь момент я когда пытался просчитать как по каким законам живет солнце оказывается то же самое в принципе это концентрация на первопричине, это отдача энергии это внутренние непрерывное изменения это сдерживание желания сказать определённого, потому что если вот это желание реализовывать себя, звезда превышает, она взрывается, ну и так далее. То есть я, так сказать, пытаясь увидеть общие принципы Вселенной, увидел, что Солнце, человек, планета живут по общим признакам. И в этом плане, скажем так, если взять нашу Землю, то значит вот этот момент внутренней отдачи энергии, чем больше как бы идёт отдача энергии, тем больше приходит, Земле этой новой энергии в виде времени, пространства. И Земля тогда что должна делать? Она должна увеличиваться, и в массе, в объёме, и в конечном счёте наша Земля должна стать Солнцем, по логике. То есть, если взять модель классическую, что наша Земля – остывающее небесное тело, то тогда э, вулканическая деятельность фактически должна просто прекратиться. А я сейчас читаю газету, написано, что самый горячий объект в нашей Солнечной системе – это спутник Юпитера. Это маленькая крохотная планетка. Она почему-то самая горячая. Это невозможно по классической теории. А может быть, эта планетка крохотная хочет стать Солнцем. Единственное пожелание, чтобы попозже. Но я думаю, по планете есть свои какие-то, во Вселенной есть свои резоны, и человечество, я думаю, я всё время, вот в последних лекциях, если вы заметили, я всё время человечество сравнивал с, ну не, если не плесенью, но ну, с чем-то неприятным для планеты. А потом сказать, вот один из принципов, который я вывел это увеличение единства со Вселенной, а увеличение единства за счёт за мно, за увеличение количества связей. То есть образование новых элементов тяжёлых в э, солнце, а, позволяет ей увеличивать единство со, со Вселенной. То есть чем проще, тем меньше ощущение, чем больше связей, тем больше ощущение, э, ну, охвата всех слоёв. Значит, если исходить из этого принципа, то земля, а, а, сказать, скажем так, Человечество, хоть оно и как бы зловредное на теле планеты, но это одна из функций, то есть планета хочет, чтобы человечество жило, потому что благодаря человечеству, потому что мы же мы же рождены этой планеты благодаря человечеству она расширяет свои возможности единства и познания мира. Значит, если этот мой принцип прав, то планета будет нас, если и регулировать, то все-таки достаточно мягко. И в первую очередь тех, кто, ну, достаточно, ну, скажем так, э, достаточно быстро идёт в негатив, неправильность оведёт. Ну, вы понимаете, о ком я говорю? Вот, без осуждения, без ничего, но у меня такое ощущение, что как бы вот в западном полушарии э, проблемы могут быть. достаточно серьезные в ближайшее время. А почему они именно были в Восточном, кстати? У меня модель простая, я ее изложил в книжки но я повторю. Мне сказали вообще, говорят, что ты тут сейчас лекцию хочешь читать? Открывай десятую книгу и зачитывай цитаты. Это же презентация. Так вот, я открываю и зачитываю. То есть, никто не обратил внимания на любопытное совпадение. Идет католическое Рождество? То есть до Рождества человек, когда божественным думает, происходит Рождество, идет огромная концентрация на жизни. Человеческое счастье – вот она, жизнь, вот она появилась. Почему у многих матерей идет, происходит депрессия после родов? Потому что идет взрыв концентрации на человеческом. То есть отрыв идет от, от божественной любви, потому что рождается ребенок, идет мощнейшая концентрация на жизни. Так вот, когда один ребенок, Когда, скажем, небольшая группа людей, то идёт как бы хаотическое столкновение эмоций. И в общем плане баланс нейтральный. А вот когда много тысяч там или миллионов людей живут одной эмоцией, и эта эмоция вдруг пристёгивается к человеческому, судя по всему, планета на это реагирует неважно. И вот как раз-то после Рождества, через два дня, так же, как и в Париже, идёт реакция планеты на то, что происходило там. Я почему, сказать, говорю об этой аналогии, потому что моя интуиция меня редко подводила, а когда я видел, что было в Париже, обыкновенный ураган, таких было десятки за последние сто лет, но именно этот ураган пошёл через два дня после Рождества, и именно этот ураган вырывал вот такие деревья, мы ехали по дороге, столетние, сказать, огромные деревья валялись посреди, ощущение было хаоса вселенского. И он ударил именно по богатым районам, где сильнее всего была концентрация на благополучии. Это к чему? К тому, что сейчас человечество начинает структурироваться, объединяется. Главное, вот такого хаотичного движения уже нет. Все начинают объединяться в каких-то потоки Западное полушарие, восточное, страны выравниваются. И вот это объединение нашей энергетики наших эмоций, оно может иметь очень серьезные последствия, если мы не сгармонируем с себя. Так. Огромное вас спасибо за исследование. Они мне очень помогают. Меня зовут Акта. «Почему время от времени преследуют навязчивые страхи?» так. Я, я долго боялась такого явления, как вечность, когда я думаю о ней, чувствую панический страх. Мне не дали визу в Италию, где живёт мой любимый человек. Я ждала один год. «Страхи усилились. Дело в том, что понятие «вечность» – это унижение времени. То есть, когда мы видим какой-то определенный промежуток времени, мы в нём комфортно существуем, мы просчитываем ситуацию и мы как бы адаптируемся. Понятие «вечность» – оно размыто. Значит, моё временное, так сказать, моя опора на время теряется. Время связано с нашими глубинами, фундаментальными эмоциями. А все наши эмоции, в конечном счете, сводятся к двум моментам. И в этом плане я пока не вижу никаких расхождений с Библией. То есть глубинная наша суть – это концентрация на тонких планов. Это грех дьявола, когда концентрация тонкие планы превышает любовь к Богу. И второй – это концентрация на физическом теле, когда суть продолжения жизни, человеческая любовь превышает любовь к Богу. Значит, для того, чтобы появился ребенок на свет, нужно принять крах этих двух моментов. Нужно принять крах судьбы, крах справедливости и сохранить любовь к Богу. Нужно принять унижение сексуальности, отношений и сохранить любовь к Богу. Вот одни из самых опасных моментов, когда касается тонких планов, я вам сейчас назову. Когда играл в бильярд, как вы думаете, какое чувство, как это назвать одним словом, Из-за чего у меня пошли э, претензии? Как этому слову можно назвать? Нет? Зависть потом пошла. Недовольство тоже побочное. Нет, уныния не было. Справедливость. Несправедливо. Почему? Я 40 лет работаю над этой информацией. А он вышел, посмеялся и все. Вот чувство справедливости, если у вас есть, вот несправедливо, все, у вас уже пошли проблемы. Это пошла тема судьбы и так далее. Так вот, как только всплывает вот эта эмоция несправедливо, начинайте тут же работать над собой. Это первый признак. Второй, когда касается пенсионеров. Здесь какое было чувство? Совершенно верно. Я прав. Так вот, одни из самых страшных вещей на свете – это чувство своей полной, так сказать, правоты и ощущение несправедливости, когда что-то происходит. Если эти эмоции у вас приходят, немедленно не откладывайте в долгий ящик. Иначе такой парень с такими глазами на вас будет наезжать уже впрямую. Просто всегда, когда шло чувство правоты и справедливости, я его поддерживал, я им упивался. И только недавно я понял, насколько это опасно, причём чрезвычайно опасно. От всего сердца благодарю Вас за книги, записи выступлений на кассетах и Ваш приём, который была в девяносто восьмом году. Мне 51 год. И только про последние мои годы могу сказать, что это настоящая жизнь. До того были одни испытания, и главное, я не знала, что с ними делать. Благодаря вам у меня появилось, сформировалось мировоззрение. Жизнь из тропинки в тёмном лесу превратилась в широкую дорогу по красивейшей земле. Я получила возможность самой определить, как мне жить. И благодаря вам узнала, зачем. И что ещё очень важно, меня стали окружать единомышленники, и все остальные растворились без следа. Примите мою благодарность. Но вы знаете здесь самое, самое что интересное? Что поле-то неплохое. Вот это радует. Потому что часто человек убеждает себя, вот все там, и так далее. Знаете, какая одна из очень больших опасностей? Вот одна из самых больших опасностей в любой религии – это использование ее как защиты. Самая высшая защита нематериальная, духовная. Мы интуитивно, подсознательно знаем, что если душа спасена, то тело будет спасено. Но спасение души идет через беззащитность и любовь к Богу. А в любой религии мы в силу своей корости часто делаем незаметную подмену. И для нас религия становится возможностью защититься. Вот я стал мусульманином, я буду там в раю, меня 70 девочек там ожидают. Ну, как? как это у террористов признанно выражаться. Я стал православным, вот только я прав. Я стал иудеем, всем можно 7 заповедей, а вот мне 613, все понятно, я спасен. И вот это ощущение защищённости, поскольку это защита самого тонкого плана, оно, соответственно, должно давать самую сильную агрессию. Так вот, это к чему? К тому, что я исследователь, я не претендую, я ошибаюсь, я об этом говорю, я ничего в книгах не исправляю, я сначала думаю так, потом эдак, но поскольку я работаю на живом материале, на так сказать на людях, И, так сказать, результаты видны, и эта система диагностики, исследования и метод работает. Я хотел бы вас, так сказать, призвать к тому, что вы не не прятались за эти исследования и не чувствовали себя в безопасности. Никогда мы не будем в безопасности. Если вы поняли, как устроена Вселенная и как работает механизм очищения души, поверьте мне, вы не у Христа за пазухой. И вот я это остро почувствовал, потому что, сказать когда я прошёл какой-то путь, я, и, и все проходят вместе со мной, оборачиваются, говорят, как всё просто понятно. А вот когда я лбом сотни раз бьюсь и ничего не понимаю, у меня ощущение, что всё рухнуло, вот здесь, я вам скажу, далеко не лучшее чувство. И здесь может помочь только одно – ощущение абсолютной беззащитности, принятие Божественной воли. Если это дают, значит, это принять. И в этой ситуации нужно сохранять любовь Потому что другого выхода нет. Поэтому, если у вас появится ощущение, что вы поняли, что у вас светлая дорога в светлое будущее, то это хорошо. Но не считайте, что это будет всегда и что вы в жизни все поняли. Мы все поймем только тогда, когда мы возвратимся в Божественное. Поэтому периоды э, непонимания и заблуждения, они будут это логично, это закономерно. Но в принципе, когда суть поняла Вселенная, жить легче естественно. Президент США Буш личным приказом сохранил жизнь находящейся в коме американки. Что вы об этом думаете? Ведь Джордж Буш выступил против эвтаназии, или нет? Понимаете, когда человек поканчивает жизнь самоубийством, это нарушение божественной воли. Нам Бог дает жизнь, и если мы против неё, то это нарушение. Я видел, что происходит с детьми самоубийств, это катастрофы, или с детьми пожилых людей, которые добровольно ушли из жизни. С другой стороны, на Востоке человек говорит, «Я скоро умру, я покидаю свое тело» и прочее, и прочее. Или, как я читал, какой-то святой, он почувствовал, что его жизненный путь закончил, он просто взял, так сказать, голодовку начал, и через 100 дней он созвал, попрощался и умер. Так вот здесь какой момент? вот Когда женщина делает аборт первой, Когда у ней должен родиться ребенок, скажем, она его хочет, но обстоятельства, там благополучие и прочее, это часто оборачивается катастрофой. Если женщина родила четверых или пятерых детей и не может физически дальше, так сказать, следующее выкормить, она делает прерывание беременности, это гораздо меньше сказывается на ней и на детях. То же самое я считаю, я не могу однозначно так сказать, я не хотел бы давать, вот хорошо или плохо. Я пытаюсь оценить ситуацию из хорошей, и плохой точки как бы из той и другой позиции. Потому что никогда не бывает только хорошего или только плохого. Так вот, когда человеку, скажем, за сто лет он решает уйти из жизни, он так сказать, перестает есть и так сказать уходит из жизни, я думаю, это одно... А когда человек, скажем, в расцвете сил, потому что ему что-то не понравилось, поканчивается жизнью самоубийством, это совершенно другое. Дальше, если человек плохо прикован к постели и внутренне просит, чтобы его убили, это одно. А когда врачи не поддерживают жизнь человека, потому что он не жизнеспособен, это другое. То есть организм должен сам выживать. Искусственная поддержка жизни человека, это уже может быть вторжение в его судьбу и его насилие. То есть, когда человек в коме, он ничего не понимает, и просто нужно сохранять ему жизнь, моя точка зрения на сегодняшний день, я думаю, жизнь сохранять не надо. А вот когда человек просто прикован к постели и говорит, я не хочу жить, это совершенно другой аспект. Это уже программа самоуничтожения. То есть, когда человек сам живет без аппаратов, и он не хочет жить, это одно. А когда только через аппаратуру он живет, это уже аспект несколько иной. Поэтому здесь, я считаю, нужно понимать, Главное, человек не имеет права отказываться от своей жизни, когда ему плохо. Вот в чем смысл. Почему? Потому что часто инвалид, если можно тому, кто прикован к постели, поканчить жизнь самоубийством, потому что ему не нравится такая жизнь, то тогда завтра инвалид скажет, я не хочу быть таким, и я покончу жизнь самоубийством. А послезавтра здоровый скажет, а мне что-то... сегодня не очень хорошо, зачем жить, и эта тенденция наберет ход, и от нас ничего не останется. А часто именно инвалиды, именно люди, прикованные к постели, если они правильно относятся к жизни, это ведь непрорывная мука, если к ней относиться правильно, и в этой муке принять перестать страдать, что ты не уже не будешь таким, а сконцентрироваться на любви божественной, внутренне избрать для себя другой путь. Ведь йоги там на Востоке – медитация. Человек там многие годы там медитирует, это считается там методом, путем к просветлению. А здесь, в принципе, человеку принудительно обеспечивает эту возможность. И если это принять и перейти на восточную систему мировоззрения, сказать, да, я ограничен во всем, но любить-то я могу – молиться я могу, то тогда такой инвалид может а, спасать и себя, и остальных. Вот, я считаю, в чём ситуация. Поэтому, если чисто формально а, использовать, вот, допустим, я написал фразу очень скользкую, но я ее решил оставить в одиннадцатой книге. А, вот смотрите, в Китае постоянно газеты публикуют о расстреле чиновников, которые воруют. То есть, плевать на демократию, на какие-то там... Ты опасен для государства. Ты украл, если тебя не остановить, государство погибнет. Расстрелять и никакие там помилования. Все. На Западе наоборот. Там система воспитания, гуманности. Там нужно человека все-таки, во-первых, сказать нужно все сделать юридически правильно, нужно его постараться перевоспитать. Так вот, какая система справедлива? Справедлива и та, и другая. На Востоке очень мощная религиозная ориентация. Там человек должен, так сказать, внутренне стремиться к духовности. Если он нарушает, его уничтожают. На западе это всё слабее. Поэтому на западе идёт не за счёт жёсткого, так сказать, наказания, уничтожения, а больше за счёт воспитания. Какая система лучше? Восточная хороша на востоке, западная на западе. Трагедия России в том, что насела ровно посередине. Поэтому западного воспитания, многолетнего, много сотен лет воспитывания, не не укради, уважай собственность, в России этого пока нет. Восточной жесткости, когда ты опасен, тебя нужно становить, нет тоже. Результат мы видим. Значит, нужно соединить два противоположных метода мышления. С одной стороны, нужна демократия, нужно воспитание, нужно развитие нравственности и всего. И с другой стороны, когда человек явно угрожает его поведение, его экономический явно интерес, угрожает интересам государства, здесь можно остановить с моей точки зрения закон и сказать ты должен, не должен это делать. Он говорит, а докажите, что это неправильно. Доказывать не будем. Это угроза государства. Значит, что здесь получается? Здесь получается отмена демократических законов ради любви и спасения страны. То есть, если четко идти по букве закона, как считается на Западе, то можно в России, то можно привести неизвестно к чему. Демократия должна подразумевать воспитание, определенный менталитет, сказать, равенство всех перед законом. В России нет равенства всех перед законом. Это мы понимаем. Западная модель не работает. Одновременно Россия не может достаточно жестко остановить воровство невероятное и так далее. Потому что Запад не дает. Говорит, это не В результате нет ни того, ни другого. Соединение вроде бы двух противоположных методов мышления, если есть правильная ориентация, если есть правильное понимание этого, может спасти страну. Вот я считаю, в России Есть как бы вот эта проблема, когда нужно не подражать, не подражать Востоку, не становиться диспотичной страной и не подражать Западу в, в полной, сказать, в полном выполнении всех законов. Нужно знать, что иногда, когда это касается угрозы душе человека, безопасности страны, нужно отменить этот закон. И одновременно нужно понимать, что Нужно развивать и законодательство, и демократию, и обратную связь. Вот сейчас мы видим, президент так сказать, нашей страны общается с премьер-министром Украины. Не должен общаться. Почему? Ну как бы с уголовниками президента не должны общаться. Но общается. Почему? Потому что интересы государства говорят, нужно отменить, остановить действующий уголовный закон. То есть что происходит? Происходит элементарная ситуация. Ради интересов государства. сказать, высших моментов, не просто корости, а любви, сохранения безопасности государства, можно остановить уголовный закон, то есть можно нарушить его. Работает? Работает. И просто необходимо. Поэтому абсолютно 100% следования закону на самом деле невозможно. Но Восток ради справедливости может нарушить закон и пострадать невиновные. Запад... наоборот, стремится все, сказать, выполнить, но зато там слишком много виновных, которые не наказаны. И то, и другое проблема. Я думаю, России придется соединить эти два на сегодняшний день взаимосвязывающих понятия, и я просто не представляю, как по-другому Россия может выйти из этого. То же самое с эвтаназией. То есть, вроде бы, нельзя прерывать жизнь, нельзя позволять человеку добровольно уходить, это безнравственно. Но с другой стороны, я считаю, человек который может жить только на аппаратуре поддерживать его жизнь когда он в бессознательном состоянии и в коме я сказать, еще ж я не считаю что это нарушение то есть ему по судьбе предназначено умереть и бороться с судьбой вытаскивать его только из за того что как бы ценность жизни ценность жизни является абсолютной я тоже не считаю правильным абсолютно любовь жизнь абсолютной ценностью не является значит понимание этого я думаю в конечном счете позволит найти золотую середину Так, меня зовут Такта, 67 лет, опухоль левой груди, лечение, лечение идёт хорошо благодаря вам. Меня больше волнует судьба детей, у сына псориас, живёт на гормонах, у другого сына сердце-желудок, чем я могу помочь своим детям? Дело в чём, без диагностики, вот смотрите, рак груди – это обиды, это очень сильная обида, либо на близкого, либо на судьбу, на себя, на судьбу. Как правило, я видел, женщин рак в груди идёт, когда идёт глубинное недовольство, обида на судьбу. Щитовидка начинает страдать, и, сказать, район груди также. Псориас – это блокировка программы самоуничтожения. Псориас, я смотрел, бывает тогда, вот рассужд, будем рассуждать логически. псориаз делает человека сексуально непривлекательным. Значит, если у человека псориас – Значит, внутренняя концентрация на сексуальности, на человеческой любви у него повышенная. Это внешний фон. И если привести в порядок его тему желаний, то есть если он не будет увлекаться сексом, вот человек будет будет смотреть порнофильм, и у него может псорис дать тяжелейшее осложнение, потому что усилится эта проблема. Вот меня спросили недавно, чем порнофильм отличается от эротического, кто знает. По большому счету, да. Но объясню, все-таки разница присутствует. Потому что там там уже какие-то градации. А вот это порно, а вот это, так сказать, путались, путались, запутались, рукой махнули. Так никто не понимает, что такое порно, что такое эротика. Так вот. Смысл. Мы едим не для того, чтобы получить от еды энергию. Еда – это повод. Для нас еда, мы можем энергию всю, сто получить из тонких планов. Но это сейчас уже... Об этом говорят, и такие примеры есть. Для чего нам тогда нужна еда? Чтобы мы утром вставали шли на работу. Чтобы мы отдавали энергию. Чтобы мы развивались, думали и так далее. Вот для этого нам нужна еда. Можно перестать есть тому, кто привык постоянно отдавать энергию. Тот, кто непрерывно молится, отдает энергию. У него резко падают потребности в еде. Вот и всё. То же самое и секс. Мы считаем, что секс нужен для продолжения жизни. На один процент. А 99 – это возможность вот эту сексуальную энергию использовать для того, чтобы ухаживать, дарить цветы, сочинять стихи, ощущать чувство полёта, переплавить это чувство любви в творчество. Почему художники эпохи Возрождения давали бед безбрачия? Чтобы сексуальную энергию выплеснуть в творчество, потому что и на творчество, и на секс идёт одна и та же энергия. А как сейчас в мире? Всю эту энергию он тут же берёт, складывает в кровать и всё. И рано или поздно сказать в голове и в душе ничего не останется. Так вот, значит, сексуальное чувство, чтобы оно было красивым, должно сопровождаться выбросом энергии. И только потом должно идти сексуальное чувство. Вот я в книжке объясняю, почему, когда человек пьет один, становится алкоголиком. Кто-нибудь знает? Нет? Потому что когда один, у него только получить удовольствие, хлоп, ему стало хорошо. А когда он вдвоём, он сначала должен поговорить, посплетничать, высказать какое-то мнение, а потом выпили. Всё норма идёт нормальный процесс. Энергию отдали, получаете удовольствие. Чем больше, тем лучше. И чем длиннее тост, тем, сказать, я когда смотрел, как в Грузии, в Грузии, Абхазии, на Кавказе, вот там один стоит, час, И все ждут. А в России, ну, за сказанное. Со всеми вытекающим Так вот, то же самое и в сексе. Механизм везде работает один и тот же. Эротика – это там, где люди, мужчины и женщины, общаются, говорят. То есть там, где перед самим актом есть нормальные человеческие отношения, чувства и так далее. Есть отдача. И вот тогда это становится эротикой. А вот то, что называется порнухой, Это вот только конкретно завершающая стадия. Что происходит в этот момент? Энергия не идет, человек смотрит, а дело в том, что когда человек это делает, это одно, а когда он видит на экране, это другое. Особенность экрана – это лозунг, это призыв, это программа. Все, что человек видит на экранах, у него идет подсознание. Это закон. Поэтому, когда человек видит порнофильм на экране, Его вся энергетика, она идёт непоследственно по высшим стадиям, превращаясь в божественную. Она концентрируется только на нижнем этаже. Дальше идёт блок, и потом бесплодие. Невозможно заниматься сексом, потому что без порнофильма. Только он включает. И постепенная потеря энергии, болезни и так далее, и так далее. Вот и весь механизм. Но в западном исполнении любая эротика становится порнографией, я с этим согласен. Так вот умение понимать, что и еда, и сексуальное желание это повод. Вот что так почему красивая женщина нравится больше, чем некрасивая. Потому что чтобы чтобы красивую завоевать, нужно дольше работать. Нужно больше ухаживать, больше говорить комплиментов и так далее, и так далее. Только поэтому. А если некрасивая скажет: "Крыш, ты меня недостоин", то потом он скажет, вот если она правильно себя будет вести, и потихонечку, и так далее, и заставить его выбрасывать энергию, ухаживать, никакая красавица мужчине уже не нужна. Вот для него вот эта женщина будет самой суперкрасавицей. Почему? Потому что у него энергия выделяется именно к ней. Вот так, в принципе, можно объяснить предназначение. Когда мужчина видит какую-то женщину, он её любит и говорит, она самая красивая, потому что у него энергия, высшая энергия, идёт только к ней. И самую писаную красавицу поставь, а у него почему-то не включается эта этот... И она ему не нравится. Так вот, это я говорил про псориас. Видите, что, что творится. Это я к чему? Я говорил, что вот, я в Волгограде говорил, что мне задали вопрос, по одиннадцатой, кажется, книги Она говорит, там что-то у женщины проблема по гинекологии, я начал отвечать, вот, на пятой странице у меня про Марс, потом про политику Америки, про том ещё, и где-то на пятнадцатой странице я начинаю, как бы, подходить к теме. Я говорю, что всё настолько связано в этом мире, что всё нормально. Поэтому, может быть немножко развернутая ситуация но, но все равно потом мы все это ощутим так вот так вот сердце желудок дело в том что я заметил интересный момент сердце и желудок реагирует на уровне энергетики за пределы одной жизни то есть как бы сердце вообще выходит на контакт на тонкий план других миров поэтому сердце страдает когда чрезвычайно тонкие планы очень большого охвата начинают перетряхиваться. Вот. И желудок – это тема судьбы. Значит, что получается? Рак груди – это обида на себя, на судьбу или на близкого человека, на отца или на мужа, особенно на отца. Если женщина обижается на отца, это обида на судьбу почему-то. Так вот, обиды здесь явные. Дальше. У младшего сына желудок и сердце – это опять же обида на судьбу. третий псориас – это идёт уже, кроме гордыни судьбы, уже и накладка эмоциональная. Значит, там уже была загрузка в плане ревности, обид в сексуальном отношении в плане продолжения жизни. Значит, фактически здесь мы видим то, что я раньше называл – гордыня и ревность одновременно. А такие случаи уже достаточно серьёзные, потому что обычно у человека так. Или преобладает гордыня, но в отношениях он более-менее, он окунается в работу, но ему наплевать на семью. Или наоборот, для него общение главное – а в остальном он более-менее мягкий. Если задействованы оба канала, здесь достаточно тяжело. Первое, что нужно сделать – снять обиды на судьбу. Вот я когда начал смотреть тонкие планы, а самые опасные моменты – это прямые претензии к Богу, осуждение религии любой, осуждение Отца, недовольство собой судьбой, попытки самоубийства. Вот это то, что что дает нарушения за пределами тела, масштабнее одной жизни. Поэтому они, как правило, медициной не лечатся. Вот когда мы уже лично здесь обиделись на близкого человека, там унывали, там, ненависть, там, какие-то нарушения, страдает наше тело, и здесь медицина лечит. Когда идут нарушения масштабнее одной жизни, они за пределами тела, и здесь какие, какими иголками не лечи, толку бывает мало. Поэтому вот эти моменты, а давайте поработаем. Значит, малейшее осуждение отца, претензии к обществу, осуждение религии, претензии к Богу, недовольство судьбой. Все эти моменты давайте пройдем по жизни, вспомним и примем любую ситуацию, сохраняя любовь к окружающему миру и снимая претензии к родителям, к окружающему миру, к своей судьбе и к Богу. Прошу. Так, хорошо, хорошо, понимаете, очень важно понять простую вещь. Часто человек приходит и говорит, вот, вот как вот здесь, а вот здесь, а вот так, а вот там, а вот, вот почему здесь, и вот я говорю, говорю, говорю, и вижу, как у него медленно начинает всё закрываться. Я здесь что должен сделать? Я должен резко выключить интенсивность, затормозить его возможности измениться, иначе всё. Почему? Потому что, чтобы ощутить Божественное, нужно отказаться от человеческого. Нужно уменьшить связь с человеческим. Один из самых сильных моментов связи с человеческим – это сознание, это тонкие планы. Потому что их разорвать с этим связь, если эта связь э, за пределами нашего тела, за пределами нашей жизни, она очень глубинная, ее прервать сложно. Поэтому умение отключить сознание и жить чувством – это есть лечение. Поэтому женщина, э, э, одна из первых женщин в России, Софья Ковалевская, через гражданский брак получила образование. До этого женщины не были подключены ко всем этим слоям, потому что нужно родить ребенка. Для этого нужно дать ему любовь. А конкурент любви – вот эти высшие тонкие планы, очень мощный конкурент. Гениальная фраза – «Дьявол стучится в голову, а Бог в сердце». Так вот, умение перестать логически оценивать мир, Исходить из понятия справедливо, несправедливо, прав, не прав, умение видеть во всём, сказать, плюс и плюсы минус и минусы одновременно, и в первую очередь божественную волю, оно просто необходимо. Потому что если этого чувства нет, то человек начинает пытаться к любой информации её понять чисто логически, и тогда начинается завал. Он должен Я это видел, вот кто пытается познать божественное то с только логикой, у него два варианта: либо стать атеистом, либо сойти с ума. Потому что дальнейшее продвижение. Он должен отказаться от сознания, а он только через сознание Бога понимает. Идет, вдруг что-то происходит. У меня была женщина в Нью-Йорке, которая приходила сначала 10 вопросов, 20, 30, 100, 150. Я изнемогал, она меня бомбила, бомбила вопросами. И я думал, ну это же должно чем-то кончиться. Но она сошла с ума. Я прошу прощения. Я понял эксперимент, Ну как бы не сильно, но и тогда я думал, а почему? А потом я понял. Бог не познаётся сознанием. Но невозможно это. Так вот умение отключить понятие логики, правоты, справедливости, а включить вот это ощущение любви непрерывной. Вот это очень важно. Опасность моих книг слишком много логики, слишком много понимания. Это тоже надо знать. И это тоже, сказать, нужно ощутить, что вот, когда это поняли, нужно отбросить это всё. Вот этот момент очень важный. Это первое. Второе. Нужно всё свести к одному моменту. Вот чувство непрерывности любви и всё больше интенсивности. Если вы попытаетесь... Вот я заметил, чем больше человек задаёт на приёме вопросов, тем меньше шансов у него реально решить проблему. Потому что нужно резко, чтобы интенсивность, контакт с Богом уменьшился, иначе он с, с ума сойдёт. Поэтому, если у вас не остаётся и последнее время... Приходит человек и говорит, какие вопросы? Нет вопросов. Я говорю, вот и хорошо. А теперь идите и работайте. Вот. Так вот, это к чему? К тому, что я опять же возвращаюсь к теме. Придете на выступление, я скажу, ничего вам говорить не буду. Посидим полчаса в молчании и разойдемся. Это как бы идеальный вариант. Вот это, конечно, вот о такой презентации, конечно, я мечтаю, но пока пока говорим. У нас с мужем приемный сын, мальчику 16 лет, растет очень проблемный, агрессивный. Конечно, мы виноваты в этом. Чью карму он берет, нашу или карму мужчины и женщины, которые его родили? Помогите, пожалуйста. Понимаете, дело в том, что ребенок достаточно сильно подключается к приемным родителям, если он их любит. Для того, чтобы он их любил, он должен их любить высшей любовью. Для того, чтобы он любил их выше любовью, чистой, нужно давать ему унижение, жесткое отношение и одновременно любовь. Трагедия, я считаю, непонимание многих людей, которые усыновили, взяли ребенка на воспитание, они говорят, вот он там несчастный, вот он брошенный, а мы ему дадим любовь, внимание и так далее. И они начинают его убивать, так э, сказать, теплом непрерывным, заботой, лаской и вниманием. Если он брошен, Значит, у него автоматом выходят два момента. Это благополучная судьба, и эта тема желаний, это тема зацепленности за отношения. Раз он лишился родителей, значит, униженные отношения. Поэтому ребенок взят из детдома, это ребенок внутренне очень привязанный к человеческому счастью. А если он привязанный, его нужно отрывать. И отрывается всегда с болью. Ему первое, не хватает любви, второе, ему не хватает боли. Поэтому этого ребенка надо воспитывать строго. Вот знаете, вот как... в монастырях. То есть строгость, жесткость, ограничения и одновременно любовь и он должен любовь и отдача энергии рядом. Чем больше мы отдаем любви, тем больше мы отдаем энергии. Значит, такой ребенок должен много трудиться, он должен много работать, он должен уметь терпеть лишения, он должен принимать ограничения. То есть его режим должен быть спартанский. И одновременно любовь, молитва, объяснение. Вот тогда он будет нормальным. Многие считают, я ему дам тепло, и он меня будет любить. И происходит катастрофа. Ему нужны унижения, ему нужен отрыв, а его, наоборот, привязывают к счастью. Боятся унизить его судьбу. И чем больше стабильности, э, зацепленность за благополучную судьбу проявляется часто, как стабильность. Женщина влюбилась в кого-то, она, она, она думает, вот я бы была с ним всю жизнь. Как только эта мысль появилась, идёт мощнейшая концентрация на благополучной судьбе. Потому что она... Может быть, завтра он умрёт, или через год они расстанутся. Послезавтра она влюбится в другого. Божественная воля определяет, сколько ты будешь с этим человеком. Но если женщина хочет, исходя из своей мечты, вот я хотела бы с ним быть столько и столько, идёт мощная концентрация на судьбе. И тут же любая ситуация, идёт страх, а вдруг я его потеряю, а потом начинает мужчина загибаться. Потому что когда женщина боится потерять мужчину, он, как правило, начинает серьёзно болеть. Я об этом говорил. часто страдает сердце, мочеполовая и прочее, прочее. Так вот, это, это умение обеспечить необходимую жёсткость это и есть воспитание. Любовь и боль принципы божественной. Концентрация на божественной непрерывности любви, боль и её принятие, нужно учить ребёнка принимать боль, несправедливость, когда родитель не прав, нужно всё равно это принимать. Нужно учиться его так сказать, давать ограничения, здесь спорт, походы, когда он, так сказать, голод, который он должен переносить, конфеты, которые он может есть там по субботам или когда-то. То есть ограничения, которые он обязан принять. И Вот если так идёт воспитание, тогда всё нормально. Поэтому, ещё раз говорю, никогда не поздно перестроить систему отношений. Потому что часто человек ненавидит, Другого за то, что тот ему душу испортил, слишком заботясь, комфортно что-то делая. Принцип, который я вывел, нельзя о человеке заботиться больше, чем он сам о себе. Если вы больше заботитесь, чем он сам о себе, всё. У него тут же падает энергетический уровень, начинается его вырождение, он вас за это будет ненавидеть. Мне часто посылают записки, вот я людям помогаю, меня ненавидят. стало вести себя как эгоистка, плевать на всех, меня стали уважать. Правильно. Нужно незаметно любить, нужно незаметно заботиться. Нужно давать в первую очередь чувство любви, а потом уже деньги там и прочее, и прочее. Как на тонком плане изменилась Россия после монетизации льгот и после введения нового жилищного кодекса? Вы знаете, как изменилась Это из песня: ты накрашенная, страшная и не накрашенная. То есть Россия по-прежнему пока выглядит, неважно почему, потому что вот эта подсознательная молитва, языческая на благополучие, оно в нас еще сидит. И пока в нас... не Вот Моисей 40 лет водил по пустыне, чтобы чувство раба ушло, поклонение. Что такое раб? Это тот, кто поклоняется хозяину. Внутреннее рабство, чтобы ушло. Поклонение сытой благополучной судьбе. Вот так же сейчас судьба водит Россию, чтобы вытряхнуть вот это поклонение благополучной судьбе чтобы россия спасла мир она это означает она должна миру дать благополучие будущее для этого россия должна иметь благополучие настоящее душевное и пока она внутренне поклоняется благополучию вот вот такие изуверские э, сказать ситуации и будут происходить как это не печально вот я смотрел как мавзолей влияет на россию идет Мощнейшая концентрация на благополучной судьбе и развал судьбы страны. Значит, пока мавзолей, э, сказать, пока Ленин погребён в мавзолее, я думаю, энергетически страна будет заблокирована. Почему? Мавзолей это язычество. В чём смысл обычей по захоронению в пирамиды? Ну вот здесь усечённая. Человек живёт благополучно. Он живёт хорошо, он вождь, он фараон. Вот он умер, и он хочет всё это благополучие перетащить дальше в загробный мир. Для этого строится красивое, надёжное жилище, для, с которым в загромном там кладутся золото, убиваются рабы. То есть продлить свою благополучную субботу, форму внешнюю перетащить дальше. Мы идём в развитии содержанием, форма сбрасывается. В язычество оно формальное, оно идёт не суть счастья, любовь, оно идёт поверхностные признаки счастья. В язычестве гораздо больше корыстного, элемента. Вот я хочу, Господи, исполняй мои желания. Вот это есть язычество. И вот язычество, ориентируясь на поверхностный уровень счастья, оно хочет нашу физическую оболочку продлить. Пускай мумия дальше живет, пускай золото рядом лежит. Это классический вариант язычества и преклонение перед благополучной судьбой. Это влияет на страну. Поэтому мы видим, как чиновники издеваются над народом, но мы не понимаем, почему. Так вот, сказать они исполняют, сказать, счастье или несчастью ту роль, которую выполнял Моисей, гоняя народ по пустыне. В отсутствии еды, в отсутствии всего. Помните, почитайте Ветхий Завет, все говорят, зачем ты нас увел оттуда? Ну да, кирпичи там делали, ну да, издевались, но кушали-то два раза в день. И солнце не пекло, и жилище было, протест, вопли были. Вот это нужно было вытряхнуть. Чтобы люди ощутили божественное сначала, сытая жизнь потом. Я думаю, я в одиннадцатой книжке там не сдержался написал, что вот сейчас детские сады лишили дотации. Это истребление собственного народа, я считаю. А дальше написал, мир прекрасен, мир божественен. Потому что моя эмоция вырывается, я понимаю, но, наверное, в этом есть свой резон. Так вот, бороться, бороться надо. И вот, так э, сказать, бороться нужно в первую очередь через гармонию своей души, через расставление приоритетов. Потом, ещё раз говорю, эффективнее всего борется тот, кто внутри принимает. Если я внутри это принял, как божественную волю, то тогда снаружи, в отсутствие агрессии внутренней, могу сделать снаружи. Можно, сказать, создавать... течения какие-то, можно высказывать свое мнение в газетах, можно искать формы противодействия. Самая главная форма противодействия тому, что в странице, царице, творится в стране, это понимание. Вот раньше в Чечню, сказать, деньги, идут боевые действия, туда отправляются там десятки миллионов долларов и чуть ли не миллиардов долларов. И как-то раньше, ну а что, а что такое, там же надо же восстанавливать дома. Сейчас мы все понимаем, что когда идут боевые действия туда отправляют деньги, то восстанавливают дома не в Чечне, а в Москве. И, и дачи в основном. Сейчас мы это понимаем, этого процесса нет. Вот это понимание, развитие наше, пересмотр отношения к миру, он тут же это выплескается на страницах газет. И газеты начинают уже более смысленно э, ситуацию в стране освещать. Тут же уже политик, который раньше кричал, я вам пиво в два раза уменьшил и занимал первое место, сейчас он говорит гораздо более умные вещи, потому что народ по-другому стал себя чувствовать. Поэтому самая лучшая борьба, еще раз хочу, есть демонстрация, есть газеты, самая лучшая борьба – это наше развитие, это приведение души в порядок. И в этом плане России еще по пустыне, я чувствую, придется походить. Но учитывая в мире сложившиеся ситуации, судя по всему, Ситуация так быстро меняется, к худшему, что России, наверное, ходить недолго, потому что кроме России, ну, кто может помочь? Я в этом плане, как бы, оптимизм сохраняю. Помогите, пожалуйста. «Моего сына сбила машина, остался жив, но резко упало зрение. 1 марта сгорела дача и погиб молодой кот. Подскажите, пожалуйста, в чём причина?» Вот здесь как раз тема судьбы идёт. Значит, у матери и у бабки шла сильнейшая агрессия к мужчинам в плане судьбы. Это вот недавно была ситуация, когда мне говорят: "Одна женщина жалуется. Я несчастна. У меня не сложилась судьба. Я, я у меня ощущение полной безысходности". Я говорю: "Что такое?" "Мой муж не водит меня в театр. Он пропадает на работе. И я, сказать, я ему говорю, а он говорит: "Подожди, не мешай", и пропадает на работе". И женщина, которая говорила, она, она, она говорит: "А я и отвечаю: "Да, действительно". несчастно ты морду не бьет деньги не забирает сказать ведет себя дома прилично искать искать ездите на отдых и так далее несчастная так вот те кому все фингалы ставят деньги отбирают утюжат каждый день у них нет претензий к судьбе они привыкли к этому Так вот, наверное, так же и Россия, вот в состоянии второй женщины. Вот когда внутренне поймёт, что, наверное, не случайно, тогда и муж будет по-другому, так сказать, себя чувствовать и вести. Так вот, если есть, а ведь найти претензию, повод для того, чтобы сказать мужчине, ты не такой, это элементарно. Чем умнее женщина, чем значимее для неё духовность, справедливость, правота, чем любовь, всё, тем... Быстрее она найдёт повод и начнёт предъявлять претензии к мужчине. «Ты мне судьбу развалил». И вот если эта эмоция на себя позволила, потом у ребёнка на ровном месте вспыхивает программа. И дальше. Либо он погибает, либо эта программа рассыпается по нескольким моментам. Кот, он как ребёнок, берёт судьбу на себя. Кот погиб, должен был погибнуть мальчик. Кот взял часть удара на себя. Дача, как символ судьбы благополучной, берёт удар на себя. Дача сгорает, и та небольшая часть, которая осталась, достается ребенку, его сбивает машина, но он остается жив. Вот механизм. Когда я писал седьмую книгу, я писал, рассказывал, что у меня так сказать, тема пошла, опять же, я понял тут еще какой момент. Я сейчас закончил десятую, одиннадцатая книга уже закончена, она выйдет в ближайшее время. Мне говорят, откуда такая спешка? То одна книга в 2-3 года, а тут две книги за 3 месяца. Я говорю, если сказать честно, я хотел написать три книги и закончить с этим делом. Почему? Потому что ну, из зала нужно уходить, пока еще не смогли аплодисменты. И я так прикинул, думаю, же 15 лет этим занимаюсь, надо же когда-то красиво отползать. Но когда я решил написать последнюю книгу, она чуть не стала для меня последней. Поэтому я вам хочу сказать, что я хочу выпустить последнюю 12 книгу. Назвать её «Итоги» и закончить цикл «Диагностика кармы» и начать «Новый». <свят> на всякий случай. Так вот, когда я начал писать седьмую книгу и думал, что она последняя, я очень хорошо помню, когда мы вылетаем на перекрёсток, на дороге жизни, ну, когда едешь, лесная дорога, ну, разве может быть она второстепенная? И одно место в Питере, где она второстепенная, дорога жизни её важнее. И вот я вылетаю на эту дорогу жизни и вижу, как идет КАМАЗ. Она действительно для меня стала дорогой жизни. Я остался жив, и два человека остались живы в машине. И вот когда я начинаю давить, я вижу, как мы сближаемся, и попал попало только одно место, где могли все остаться живы, это в заднее колесо, мы не нырнули под машину, чуть попали в заднее колесо, от машины практически ничего не осталось, мы остались живы. Но этим дело не закончилось. Мне было жалко машину, которая пострадала, «Фольксваген». Великолепная, надежная машина. Два «Эрбека» сработали, я не был привязан, у меня год болела шея. Если бы «Эрбек» не сработал, сказать у меня бы, я не знаю, там перелом бы полный был всего. Так вот, я решил всё-таки как бы отблагодарить машину и восстановить её. Мы, так э, сказать, купили запчастей на 3000 долларов. Мы сдали машину в, в хорошую станцию техобслуживания. Как только мы добрали все детали, отвезли на станцию, через два дня пожар, сгорает вся станция и 20 автомобилей в ней. Сильнее всего сгорела именно моя машина. Причем ее определили только по номерам, там ничего просто не осталось. Я тогда понял, машина взяла на себя вот эту программу, то есть я там что-то, когда писал книги, или что-то я не понимал, мне нужно было очиститься, чтобы эта информация Информация серьёзная, она должна быть чистой, и, так э, сказать, так как бы ситуация такая, но ну, неловкая, что вроде бы автор должен очиститься, чтобы книги эти писать. С другой стороны, если он начнет очиститься, то как бы автором он уже не будет. И тогда я понял, пошла чистка, как я должен был умереть по уровню тому, насколько я не готов был к этой информации, чтобы её давать людям. И мне дали реальное прохождение смерти, не намёк, а реальное прохождение смерти, чудо выживания. И дальше вот, вот этот момент негатива, он даже в машине после аварии, причём машину восстановили. Вот, нет, там кажется, да, привезли детали, начали восстановить, практически восстановили. и она сгорает. То есть чтобы она то есть машина полностью взяла на себя. Это часто бывает. Если мы внутренне как бы тепло относимся к окружающему миру, то часто даже неживые предметы берут наши проблемы на себя. Они нас спасают. Они выравнивают нас и позволяют нам пройти мимо той ситуации, когда мы ну, по всей логике должны умереть. Но если есть любовь, то как бы ну дают свыше шанс. Так вот... Я думаю, вспоминаю эту дверку, которая вчера открывалась мне навстречу. вот, и я думаю, что с одной стороны, как бы тема судьбы очень серьёзная и опасная, и вероятно, надо будет ещё как бы мне серьёзно подготовиться. Думаю, нормальная мысль такая: а зачем туда лезть? Но она бы лежала и лежала? А зачем, зачем мне лезть как бы и шансы понижать на выживание? А с другой стороны, когда я выхожу на презентацию, я вас вижу я думаю, ну и помереть не жалко, если людям помочь. Тут, тут тоже мысли такие бывают. Так что я очень рад, что вы пришли и рад, что я, наверное, более-менее нормальную информацию смог вам дать. Спасибо, всего доброго.